Глава первая. Нью-Йорк. Я ее бросил. Даже сейчас, много недель спустя, когда я пишу эти слова, боль по-прежнему мешает нормально дышать. Я бросил Шарлоту. И этот поступок стал худшим и лучшим в моей жизни. Вечеринка планеты X обернулась кошмаром. Впрочем, она меня предупреждала. Я в одиночестве бродил по банкетному залу, словно жертва кораблекрушения, которое не видела берега и не имела возможности за что-то ухватиться. Какое унижение! Потом Дикон Маккормик заманил мою Шарлотту в лифт и хотел насильно ее поцеловать. Непростительная вольность. В полицейском участке, пока Шарлотта рассказывала о случившемся... Я не проронил ни слова, хотя мысленно вопил во весь голос. Дикон схватил ее за подбородок и попытался приоткрыть рот, чтобы просунуть внутрь свой язык. Но ей удалось воспользоваться перцовым баллончиком, который дала моя сестра. Когда они вдвоем вывалились из заполненного едким воздухом лифта, я ударил Дикона. Костяшки моих пальцев до сих пор ныли, поэтому, сидя в полиции во время дачи показаний. Я безжалостно разминал пальцы, наслаждаясь болью, лишь бы не сойти с ума от ярости. Впрочем, рука не так уж и болела. Мне следовало врезать ему посильнее, чтобы переломить себе кости. Голос Шарлотты во время рассказа дрожал от страха и унижения. И мне хотелось убить Дикона. Я не любил насилие, но, окажись, он сейчас передо мной. Избивал бы парня до тех пор, пока сам не угодил за решетку. Этот инцидент, яснее любых слов, говорил, что со мной Шарлотте не видать той жизни, которую она заслуживает. Из-за моей глупости и гордости ей пришлось пережить страшные испытания. Мне так и не удалось избавиться от горечи и гнева, а бесплодное желание вернуть все на круги своя, начать жизнь с того момента, на котором она остановилась... Было столь же сильным, как и всегда. Подобная яду, она просачивалась между мной и Шарлоттой, разрушая наши отношения. И я решил уйти безо всякого плана. По возвращении в таунхаус, я тут же поднялся в свою комнату и начал собирать вещи, бросая в чемодан первую попавшуюся под руку одежду. Мне хотелось убраться отсюда поскорее пока я не передумал. Шарлотта принесла мне трости и солнцезащитные очки, которые из всех возможных людей оказались именно у Валентины. И от этого стало еще хуже. Благодаря лжи Дикона, Вал меня поцеловала, и Шарлотта, вероятно, все видела. «Что ты делаешь?» Дрожащим от слез голосом спросила Шарлотта. Я собирался ответить, что всего лишь спасаю нас обоих, но это прозвучало бы слишком по-геройски. А уж героем-то я точно никогда не был. Нет, я просто пытался сбежать от унижения из-за собственных неудач. Сегодня вечером я облажался по полной, и в первую очередь потому что не смог защитить Шарлоту. Как оказалось, Дикон врезал меня гораздо сильнее, чем я ему. Ударил в самое больное место, и Шарлотта чуть не заплатила самую страшную цену. Поэтому пришло время уйти. Она плакала, цепляясь за мою рубашку. Я обнимал любимую женщину, чувствуя всю ее боль. И просил меня дождаться. Хотя сам не до конца осознавал, что я именно говорю. Чего ей ждать? Наверное, когда я сумею взять себя в руки. Только вот как это сделать? Много месяцев я вел себя как эгоист, и только сейчас решил хоть как-то это компенсировать. И пусть я чувствовал себя ужасно, а сердце почти разлеталось на куски, ничего другого мне не оставалось. «Я люблю тебя, Шарлотта», — признался я. Впервые за столько времени, как раз тогда, когда собирался уйти, причем именно из -за собственных чувств. Люблю тебя больше собственной жизни. Вот почему сейчас я выйду за эту дверь. Я поцеловал ее, желая напоследок попробовать губы Шарлоты на вкус, ну и чтобы помешать ей возразить. Ведь попроси она меня остаться, я бы уступил. Боль солнцевой тяжестью поселилась в сердце. Как просто было бы упасть на колени и молить ее о прощении. Но нет. «Хватит ошибок». Поспешно разорвав поцелуй, я вышел из дома и закрыл за собой дверь. Стояло раннее утро. Город еще не проснулся, а воздух напитался влагой, возможно, из-за прошедшего дождя. Я достал из чемодана белую трость и, постукивая ею по тротуару, двинулся в путь. Нащупав изгиб бордюра, поспешно завернула за угол, чтобы скрыться из виду. На тот случай, если Шарлотта решит броситься за мной следом. Потом я выудил из кармана мобильной. Ей я солгал, что уже вызвал такси, но на деле же ничего не планировала и понятия не имел, что делать дальше. Пока в голову пришло только позвонить Люсьену, и я велел голосовому помощнику набрать его номер. Боже. А я ведь даже не снял смокинг, хотя давным-давно сорвал галстук бабочку. Я вдруг почувствовала, что задыхаюсь. И в ожидании ответа расстегнул на рубашке три верхние пуговицы. Наконец в трубке раздался приглушенный со сна голос Люсьена. «Алло, мой». Звонок явно встревожил его. А ведь я ужасно с ним обращался. Этот человек, ставший для меня вторым отцом, терпел мои выходки и подыскивал помощников, которых я методично увольнял или просто выгонял ко всем чертям. Он же привел ко мне Шарлоту. И, похоже, я снова все испортил. Все дерьмо, за которым я прежде прятался, исчезло, оставило меня потерянного голова и беззащитного посреди улицы. Люсьен, надломленным голосом прохрипел я в трубку. И произнес слова, которых никому не говорил после несчастного случая. Ты мне нужен. В высотке, где жил Люсиен, я не был уже с десяток лет. Я смутно припоминал его квартиру, украшенную изящными произведениями искусства. В основном стеклянными скульптурами и вотерфордским хрусталем. В воздухе витал запах сигарет, которые в купе с дорогим одеколоном Люсиена, Вызвал ностальгию, когда друг провел меня внутрь и усадил в кожаное кресло. Темно-зеленое, насколько я помнил. Если, конечно, Алюсиен его не сменил. Итак, начал он, закуривая сигарету и выдыхая дым. Рассказывай. Я ушел от Шарлоты. Уже заметил. Но почему? Чтобы спасти наши отношения. Сквозь оконное стекло я чувствовал на руке теплые лучи солнца. Снаружи город возвращался к привычной жизни, тогда как я умирал изнутри. Я рассказал Люсиану обо всем, что случилось на вечеринке планеты Икс. Слова лились потоком, полным стыда, который требовалось выплеснуть наружу, пока его не заглушила гордость. Я признался, что Шарлотта всеми силами пыталась показать мне лучшую жизнь а я отплатил ей тем, что бросил наедине с ублюдком Диконом. «Но сейчас она в безопасности», — в голосе Люсьена звучали ледяные нотки. «Да, подальше от меня», — согласился я. На следующей неделе у нее прослушивание в оркестр, который гастролирует по всей Европе. Я ее точно возьму. С таким-то талантом. Мне казалось, что после смерти брата у Шарлотты не клеилась с музыкой. Она сможет всё вернуть. Обязательно снова отыщет вдохновение. Этот тур для нее идеальная возможность. Время пришло. И она тоже это понимает. Ей хотелось, чтобы я поехал с ней. Произнес я, чувствуя, как от боли сжимается сердце. Но так нельзя. Я буду только тянуть ее вниз. Последние месяцы она жила ради меня. Теперь пусть займется своей жизнью. А ты не думаешь, что это ей решать? Конечно, ей. Огрызнулся я. И я бы сделал все, что она хочет. Вот только я облажался. И вчерашняя вечеринка лишний раз доказала, что мне не место рядом с ней. К тому же она будет только носиться со мной и не сможет сосредоточиться на музыке. А я не хочу ей мешать. Да и несмотря на ее гастроли, мне самому нужно понять, как жить дальше. И если не справлюсь, то не смогу стать достойным ее. А значит, просто я не подхожу. Закончил я, и в комнате повисла тишина. Я раздраженно поерзал в кресле. Признаться в собственных ошибках и так было довольно сложно. Но в миллион раз хуже, когда ты не видишь лица человека, перед которым облегчаешь душу. Наверное, я ждал его реакции с тем же чувством, с каким пленник с завязанными глазами ожидает удара вражеского топора. А может и нет. Наконец, кресло Люсьена скрипнуло. Я представил, как он задумчиво откидывается на спинку и выпускает ленивые завитки сигаретного дыма, вившиеся вокруг его серебристых волос. Тогда позволю знать, что ты собираешься делать. Ты попросил Шарлотту тебя дождаться. Но чего ей ждать? Не знаю. И я не понимаю, какого хрена вообще делаю. Я потер лицо руками. Если есть блестящие идеи, поделись со мной. Не стесняйся. Даже будь у меня ответной, возразила Люсиян но тебе предстоит отыскать его самому. Я просто хочу напомнить, что тебя любит потрясающая молодая женщина. Пожалуйста, не забудь об этом, если вдруг решишь погрязнуть у ненависти к себе. Я все никак не мог выбросить из головы слова Шарлотты, сказанные в полицейском участке. Дикон оттеснил меня в угол лифта, с силой схватил за подбородок, хотел заставить меня открыть рот. Я содрогнулся. Слишком поздно. Что? Ничего. Я потер затылок, чувствуя, как постепенно начинает нарастать боль. Похоже, чрезмерно дерьмовая ночь еще не подошла к концу. Монстр просыпался. Мегрей? С беспокойством поинтересовался лесиан. Я кивнул и порылся в карманах смокинга в поисках лекарств. «Ну, разумеется. Дома перед вечеринкой Шарлотта догадалась сунуть их мне в карман. А еще чертова похмелье. Ты пил?» Удивление Люсьена, казалось, осязаемо повесло в воздухе. «Ну да. Вчерашний вечер был полон неудачных решений. Заскрипело кресло, потом раздались шаги и звук льющейся из крана воды». Вскоре Люсьен вернулся и вложил мне в руку стакан. Я сунул в рот таблетку и запил ее водой. Пойдем, предложил Люсьен, опуская ладонь мне на плечо. Он проводил меня в комнату для гостей, пахнущую чистотой, но явно необитаемую. Я присел на кровать, только сейчас понимая, как сильно устал. Головная боль была не сильной, притупленной. Возможно, лекарства и сон помогут с ней справиться. Впрочем, сейчас меня это не волновало. Ну и по делам мне. Напротив кровати слева ванная комната. Сообщил Люсьен. Отдохни сперва. А потом мы поговорим и, возможно, придумаем, как тебе преодолеть эти трудности. Спасибо, Люсьен. Проговорил я, прежде чем он закрыл дверь. Конечно, мой мальчик. Спи спокойно. Отозвался он как настоящий друг, а не человек, получивший от отца кучу денег за заботу обо мне. Но, наконец-то, этой ночью случилось хоть что-то хорошее. Я рухнул на кровати, и вскоре, когда боль в затылке отступила, погрузился в пустоту.